Глава 38. Празднование свято дня началось довольно необычно для всех. Раньше при патрону Серджио, как я поняла, служба проходила внутри храма, и помещались туда только киры и кирусы. Новый патрону уверго пожилой, сухощавый и подвижный, заявил примерно следующее. «Дети Всевышнего равны перед лицом его и в будни, и в праздники. Негоже, ежели в свято день будем мы возводить преграды для открытых сердец». И поэтому, невзирая на некоторые недовольства среди местных кирусов, службу патрона провел стоя в открытых дверях храма. Таким образом, одновременно на службе присутствовали и кирусы, и селяне. Для некоторых это нововведение было небольшим шоком, а мне, напротив, показалось довольно разумным. После общей молитвы и сбора средств на нужды храма некоторые, кстати, жертвовали щедро и от души. Даже селяне каждый кинул хоть что-то в большой медный сосуд. Присутствующие Киры обменивались с соседями маленькими сувенирами. Я подарила Кирвасе и Кирлисе по красивому набору бокалов для Глинтвейна. Стекло здесь стоило изрядно, а стекло с рисунком и того дороже. Остальным соседям я дарила небольшие сувениры для дома. Огромное блюдо под пироги Кирусу Варну и его жене. Вышитые пуховые подушечки-думки соседям, с которыми познакомилась на новоселье у Кирвасы. Кирусом Дего с женой и Кирусу Эзору с женой. Кирпунти — очаровательный пипедастр из разноцветных перьев. Пусть горничная смахивает им пыль. А вот мой подарок Жожелю привел его в дикий восторг. Хотя сперва он слегка накуксился, глядя на завернутый в пекарскую бумагу комок с палочкой. Но стоило мне посоветовать лизнуть этот комок, как уныние у него сменилось диким восторгом. «Очень, очень вкусно, очень любить, всегда очень-очень любить». Даже особенно постная от моего подарка Кирпунта смотрела на его радость с улыбкой. Ну и, естественно, все соседи дружно и совсем незаметно косились на моего жениха. Кирус Лерго, приехавший прямо к храму с любопытством, спросил, «Что это такое, Кир Стефания?» В это время, уже распрощавшись с соседями, мы ехали на завтрак к Кирлиссе. Кирус Лерго скакал рядом с нами на красивой гнедой кобылке, благо дорога была уже хорошо разъезжена санями. «Это просто сахар, Кирус Лерго». Он варится до тягучего состояния и потом застывает, а палочку вставляют для удобства. Ну, чтобы можно было облизывать сладость и не пачкать рук. Сама я получила в подарок две пары красивых рукавичек, потрясающую по красоте тонкую шерстяную шаль от Кирлисы и моток тонкой работы кружева от васы. Кирпунта торжественно преподнесла мне большую плетеную корзину, в которую я и сложила все подарки. Перед завтраком Киру Слерго вручил Кирлиссе роскошную фарфоровую вазу с тонкой цветочной росписью, и, прозавевшая от удовольствия Кир, немедленно сняла с подоконника небольшую вазочку и водрузила туда новую. Шелковый букет из белых и розовых гортензий поменял место. Подарок явно пришелся по душе Лисси. Пусть я и не любительница искусственных цветов, но здесь это признак достатка, пожалуй, даже признак роскоши. «Сама я могу сколько угодно мысленно фыркать на сельский гламур, но только мысленно». Радость Кирлисы была мне приятна, так что на Лерго я посмотрела даже с симпатией. Уж не знаю, сам ли додумался, чем можно порадовать ее или кто-то подсказал, но приятно, что озаботился такой мелочью. Мне же Кирус на правах жениха преподнёс тонкое золотое колечко с маленьким камушком. Я не знала, как отнестись к такому подарку, и вопросительно взглянула на Кирлиссу, Заметив ее одобрительное кивание, поблагодарила Кируса и, в свою очередь, подарила ему нож. Кирус удивленно возрился на подарок, явно не ожидая от столь юной девушки ничего подобного. Да, конечно, я не спец, но то, что ножичек режет на лету шелковый платочек, говорило мне о многом. Да и рисунок дамасской стали от мира к миру не меняется лиса, с которой мы обсуждали и мой дар, и которая, слава Всевышнему, не знала его цены, лукаво улыбнулась и преподнесла отличный кожаный пояс, на который нож можно было повесить в удобных тесненных ножнах. Рисунок теснения совпадал и на ножных, и на поясе. Наконец-то все подарки были розданы, и нам подали завтрак. На улице уже вовсю разгулялся день, и аппетит у нас был волчий. Подозреваю, что Кирус, который перед храмом провел часа полтора в седле, был голоден не меньше, чем мы. И уж тут Лиса сполна удовлетворила свое любопытство. Едва дав Кирусу слегка перекусить, она устроила ему небольшой допрос. Надо сказать, что хотя для меня сватовство с Шужелем кончилось благополучно, но мысль, что с ним не все было законно, у меня была четкой, так что и меня интересовала история бывшего помощника Архауса. Попивая горячий чай с ложкой ромы, Кирус Лергоне забывал прихватывать со стола маленькие пирожки на пару укусов. И между делом неторопливо рассказывал. Всего я нашел следы шести подобных случаев вымогательства и обмана. Конечно, уверен, что их было значительно больше, но эти я смог подтвердить. Схема была примитивна и проста, но именно поэтому почти гениальна. Кирус Токсо выбирал вдов, но не всех подряд, а тех, кто выходил из крестьянского сословия, то есть тех, кто никогда не управлял поместьем, не разбирался в законах и не понимал, что его обманывают. Бывшие селянки, походившие в Кирах всего 2-3 года, были даже благодарны Кирусу Токса за то, что он не брал с них штраф, а наоборот, помогал сократить сумму. Пришлось найти и допросить писаря, который составлял все эти документы, и выяснили, что он по приказу помощника Архауса готовил список средних и бедных рейтов. Обязательную часть назвал Кирус, а он просто добавлял еще пару десятков человек и уже суммы долга Токсу вставлял сам. Писарь, конечно, подозревал, что дело не слишком чисто, но, разумеется, подробностей не знал. На данный момент Токсо лишён сословных прав, у него конфисковали половину имущества, и в ближайшем будущем эти суммы будут списаны с ваших налогов, Кир Стефания, из налогов тех, кого он обобрал. Архаус решил не поднимать шумиху, поэтому больше никаких расследований не будет. И, как вы понимаете, чем меньше разговоров об этом, тем лучше, милые Киры. Кирлис сослушал рассказ почти с восхищением. «Дорогой Кирус Лерго, если бы не вы, не ваше внимание к деталям, это безобразие так и осталось бы неразоблаченным. Я рада, что мы смогли оказать вам посильную помощь». «Увы, боюсь, Кирлис, что это не мои способности, а просто удачная для всех случайность. Если бы Архаус не приказал мне проследить за делами Кирстефании, через год документы ушли бы в архив, и вся история была бы похоронена». «Нет-нет, Киру Слерго, не преуменьшайте своих заслуг. Другой бы просто не стал возиться с такой мелочью, как несоответствие размера кошелька и реально полученной суммы». А дальше Кирлис, сославшись на дела по поместью, буквально выставила нас из дома. «Вы же понимаете, Кир Стефания, мне еще нужно дарить отрезы девушкам на платье, выпить с самыми пожилыми селянами пиво с пирогом и вообще сегодня праздник и не дело молодым людям сидеть дома». Потом слегка нахмурилась и добавила Кира Слерго, надеюсь, мне не нужно вам напоминать, что ужинать вы сегодня должны дома. Кирлиса, я ни за что не нанесу урона репутации своей невесты. С тем мы и были отправлены в Освояси.